утратила былую остроту. Население выросло. Наука и техника развивались все возраставшими темпами, ведомые книгами Альтерры, корабельной библиотекой, тайны которой становились все более объяснимыми по мере того, как отдаленные потомки колонистов восстанавливали утраченные знания. Поколение за поколением хранило и копировало эти книги.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 Империя построила и отправила в космос корабль, способный двигаться со скоростью света. Этот корабль «Альтерра» покинул Верель через 18,5 лет после того, как с Земли прибыл корабль с колонистами, то есть через 1200 лет по земному летоисчислению. Экипаж судна не знал, с чем ему суждено столкнуться на Земле,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 Сколько времени длилось путешествие? Более двух лет по летоисчислению Вереля. Возможно, 130-140 световых лет. Я тогда был совсем еще мальчишкой, причером Арен, и многого не понимал, а о многом мне и не рассказывали. Фальк не мог взять в толк, почему подобное неведение должно смущать паренька. Лично его в гораздо большей степени ошеломил тот факт, что Ори, которому на вид было лет 15-16, прожил уже около 150 лет. А он сам...